Введение Это альтернативный вариант жизни Иисуса. Очень человечная история, которую скрывали девятнадцать веков. Те из вас, кто не знаком с ее истоками, могут честь ее возмутительной. Если так, то вы не одиноки. Отцы церкви первых веков христианства сочли ее столь опасной, что запретили все книги, где она излагалась, жгли их и угрожали смертью всякому, кто решится хотя бы читать их. Но не забывайте, что роман основан на подлинных древних документах, найденных при раскопках на Ближнем Востоке или в таких уважаемых библиотеках древней литературы, как Библиотека Ватикана. История иешуа бен Мириам «Жизнь Иисуса, сына Марии», описанная в этих книгах, трагична и прекрасна. Это история человека, которого считали сумасшедшим, даже в кругу его семьи. Евангелие от Марка Глава 3, стих 21. История человека, принявшего насильственную смерть от руки римских властей. Практически все древние тексты сходятся на том, что иешуа был распят как царь иудейский. Он не был, чтобы нам ни говорили многие книги и фильмы, смиренным человеком, говорящим аллегориями и исцеляющим немощных. Исторический Иисус пугал и возмущал многих, начиная с верховного духовенства Иерусалимского храма, и заканчивая римским префектом, который в конечном счете и приговорил его к смерти. Он был предметом споров. Каковым для многих из вас станет эта книга. Не забывайте, что в течение первых двух веков своего существования христианство представляло собой весьма пестрый набор верований и ритуалов. Существовало множество Евангелий. Примечание. Содержащиеся в современном Новом Завете Евангелие были написаны спустя десятилетия после событий, которые в них описываются. Евангелие от Марка, по всей вероятности написанное в Риме, является самым ранним и датируется примерно 68-70 годами от Рождества Христова. Матфей и Лука вполне очевидно пользовались Евангелием от Марка, приводя у себя целые его фрагменты без существенных изменений. Евангелие от Матфея, скорее всего, было записано в Антиохии, столице Сирии, и датируется примерно в 80-м годах от Рождества Христова. Произведение же который написал не только Евангелие и Деяния апостолов, но и, по всей вероятности, послания, приписываемые Павлу, датируется примерно в 80 м 85 -м годами от Рождества Христова. Самым последним из записанных стало Евангелие от Иоанна, Его датируют периодом с сотого по сто десятый год от Рождества Христова, хотя некоторые ученые относят его к более раннему времени, 90-е и 95 годы от Рождества Христова. И давайте внесем ясность. Ни одно из Евангелий не содержит информации о его авторе. Лишь во втором веке от Рождества Христова первые христианские богословы приписали эти тексты Марку, Матфею, Луке и Иоанну, хотя нигде в текстах не содержится имен соответствующих авторов. Кроме того, нынешние Евангелия, входящие в Новый Завет, не являются самыми ранними версиями этих Евангелий. Древнейшим сохранившимся в письменном виде евангелием является так называемый «Папирус Райленда». Фрагмент Евангелия от Иоанна на свитке папируса длиной 3-4 дюйма 8-10 сантиметров – Он датируется 125-135 годами от Рождества Христова. Самые древние из сохранившихся копий остальных канонических Евангелий датируются 4-5 веками от Рождества Христова. Мы знаем, что с течением времени Евангелия подвергались серьезной редактуре, не говоря уже о серьезных свидетельствах того, что евангелисты придумывали или изменяли фрагменты текстов, чтобы они более соответствовали требованиям текущего момента. Например, в первоначальном варианте евангелия от Иоанна заканчивалось двадцатой главой. Но уже на раннем этапе переписчику не понравилось окончание этого Евангелия, и он написал новое. Это становится ясным благодаря тому, что мы видим, как добавленная последняя глава приводит нас к совершенно иному, чем оригинальное окончание выводу Добавим, что практически все ученые согласны с тем, что первые версии Евангелия от Марка заканчивались стихом 16 глава 7 или 16 глава 8, к примеру, Климент Александрийский и Ориген, два древнейших христианских богослова, жившие в начале третьего века от Рождества Христова, не знали стихов с девятого по двадцатый. В четвертом веке Евсевий и Иероним уже знали об этом более длинном окончании главы, но высказывались в том духе, что они видели его ни в одном из греческих текстов. В самом древнем из известных нам списков священного писания, Синайской рукописи, датируемой IV веком, пишется, что женщины увидели пустую гробницу и человека в белом, который сказал им, что он вознесся. Они в ужасе убежали. Таким образом, Евангелие заканчивается упоминанием лишь о том, что гробница была пуста. Ни слова о воскрешении и о явлениях Иисуса — Наверняка это окончание Евангелия от Марка было написано в IV веке набожным писцом который, переписывая Евангелие, решил, что ему требуется более впечатляющее окончание, наподобие того, что присутствует в Евангелиях от Матфея и Луки. Но стихи с IX по XX и не единственное дополнение к Евангелию от Марка. В первые столетия христианства существовали еще два варианта удлиненной последней главы, правда, более короткие, Однако это вовсе не означает, что данный исторический анализ доказывает, будто бы первые христиане не верили в воскрешение или в явление Иисуса после распятия. Определенно верили, как свидетельствует, к примеру, послание Павла, датируемое 50-ми годами, первый века от Рождества Христова. Но столь же очевидно, что Павел верил в воскрешение Духа, а не плоти. Именно этот вопрос вызывал самое большое количество споров Среди ранних христиан Конец примечания Прошло триста лет, прежде чем церковь Христова решила организовать Вселенский собор в Никее. Это произошло в 325 году от Рождества Христова. На нем было установлено единообразие веры и ритуалов. А все Евангелия, не укладывающиеся в жесткие рамки того, что было признано истиной, были объявлены вне закона. Новый Завет в том виде, в каком мы его знаем, сформировался в Западной Церкви к 400 году от Рождества Христова. Поскольку древние источники, повествующие о жизни Иисуса, часто противоречат друг другу, для того, чтобы собрать эту историю в единое целое, мы пользовались лишь самыми древними письменными источниками и археологическими данными. В число документов вошли традиционный Новый Завет, старинные рукописи Кумрана и Накхамади, а также другие документы, датируемые в интервале от 50 до 250 года от Рождества Христова. Скорее всего, эти документы как более ранние, ближе к истине, чем более поздние, поражающие воображение, написанные в III-IV веках и даже позже. Мы дали ссылки на документы, описывающие основные исторические события, в особенности те, которые значительно отличаются от традиционного описания жизни Иисуса и людей Его окружавших, Мы настаиваем на том, чтобы вы прочли примечания, поскольку они дадут подробную информацию об исторических событиях в период жизни и Иисуса, и близких ему людей. Некоторые из вас могут счесть эти документы угрозой для вашей веры. Таких людей мы особо просим приложить усилия и прочесть их. Знание не в силах разрушить веру. Оно не сможет отнять у нас Иисуса. Мы считаем, что оно лишь даст нам более глубокое понимание смысла его жизни во многом утраченного за столетия ревизий и исправлений. За исключением названия города Иерусалим, мы использовали правильные, с исторической точки зрения, названия библейских мест и имена персонажей. И именно так они могли звучать в описываемое время. Данный глоссарий имеет своей целью облегчить их понимание. Бет-Ании Вифания, Бет-Ляхем Вифлеем, Галил — Галилея, Ярушалаим — Иерусалим — в главах действий которых происходит в IV веке от Рождества Христова, используется современный вариант названия. Ешуа Иисус на древнееврейском его имя произносилось как Ешуа или в более официальной форме Ехушуа, как, например, в эпизоде в Иерусалимском храме. Однако близкие друзья очевидно называли его Ешу. Йоханан – Иоанн, Йосеф – Иосиф, Мариям – Мариам, Мириам – варианты имени Мария, Матья – Matfieh.